Глава 74. Антре. 9 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 20 часов 14 минут. Перепрыгнув через тело Котова, я бесцеремонно выдернул шамана из-под стола, намереваясь укрыть его в кладовке. Закрывая сикамес собой, я заставил его согнуться в три погибели, подталкивая к выходу в коридор. Жаль, но мы немного опоздали. Красный прямой луч проник в оконный проем и заскользил по комнате, пластая все на своем пути. Стол, стулья, картину, изображающую поверхность океана с высоты птичьего полета, и даже оставляя глубокие шрамы на стенах, покрытых голубыми обоями. На мгновение... Оса зависла прямо перед окном, и Лазар скользнул в кухню, буквально срезая со стены настенные ящики, и рассекая наполам раковину. Бах! Истребитель вздрогнул, окутался темным густым дымом и спустя пару секунд превратился в сгусток огня. Волна от взрыва ударила по дому и, разбитым в окнам квартиры Ганов. Тут же. Рядом со мной и стариком Сикаме возникли греков и богомас которые заслонили своими широкими спинами нас от уничтожающих все живое смертельных осколков и клубящегося огня. Все вместе мы пили горячий шоколад, приготовленный нам Киричанской, и наблюдали за общением Насти и старика Сикаме. Наверное, со стороны картина смотрелась комично. Девчонка на полу. В шаге от нее, скрестив ноги, сидит синекожий туземец. А вокруг расположились пятеро штурмовиков в массивных гризли под командованием прапорщика. И мы трое. Я, Юлька и Минин. Несмотря на то, что комната была довольно вместительная, наша компания заняла большую ее часть. А уж штурмовики в броне с изящными кружечками. Это действительно забавно. Шаман старался не прикасаться к девушке, но быть полезным. Каким-то непостижимым образом он всегда угадывал, какого цвета фломастер ей подать. — Он мысли ее читает, что ли? — удивился Толик, щурясь от удовольствия после очередного глотка. — Может, просто внимательно наблюдает и подает тот цвет, который ей будет необходим, — предположил Сенцов. — Самый здоровый из людей Котова. Своими огромными лапищами, да еще в металлических перчатках, он с трудом удерживал кружку, но тоже с удовольствием потягивал ароматный напиток. «Откуда Сикаме может знать, какого цвета листья у пальмы, кокоса и слон?» — спросил я, вставая со стула и выглядывая в окно, за которым скрипнули тормоза. К дому подъехал миникар, остановленный оцеплением гвардейцев. Из машины вылез неупокоев и направился ко входу в подъезд. Спустя пару минут он вошел в квартиру. Улыбнувшись, Миша открыл рот, чтобы что-то сказать, и тут дробно заколотили мономахи на улице, а потом раздался оглушительный хлопок и крики. Переносная рация Гарант на поясе неупокоева ожила, наполняя комнату скрипом и визгом. Почти одновременно наши личные коммуникаторы заработали в режиме тревоги. Новый хлопок за окном и захлебнувшаяся длинная очередь крупнокалиберного пулемета шагохода заставили нас броситься к окнам. Я только и успел увидеть цепочку сикамэ во дворе, трупы гвардейцев на земле и лежащего на боку соболя с развороченным куполом кабины. За углом шустро скрылся низколетящий истребитель «Детей Фобоса». «К бою!» — прокричал Котов, открывая огонь по бегущим внизу туземцам, всех как один вооруженных лучевыми винтовками. Наш залп почти уполовинил силы нападавших. Пока я выцеливал синие фигурки во дворе, редко, но метко стрелявшие по окнам, позади, в подъезде, уже кипел бой». Спины нам прикрывали Пашута и Сенцов. Настя, спрятав лицо в ладонях, лежала на полу рядом со стариком Сикаме, который, на мой взгляд, никакого страха не демонстрировал, скорее, наоборот, был удивлен. Все эти мысли пронеслись в моей голове почти мгновенно, запрыгивая друг на друга в попытке добежать к финишу. В следующую секунду мне и вовсе думать стало некогда. Звек! Окно! — выходящее на улицу Раевского, разлетелось в дребезги, и в комнату влетело нечто, что я уже видел ранее в своих кошмарах и видениях. Ослепительно белое пульсирующее пятно, в центре которого угадывался человекоподобный силуэт, одетый в нечто напоминавшее защитный костюм, оказалось за спиной Котова. «Сука!» В последний момент прапорщик, не успевший надеть на голову шлем, заслонился локтем от нападавшего, от бедра пальнув из сверчка по противнику. Инопланетянин мгновенно перетек на пару шагов в сторону, уйдя с линии огня, и дважды выстрелил в штурмовика, отчего тот крутанулся в воздухе, рухнув на живот всей своей массой. Да, Фобос был вооружен, в руках у него угадывался какой-то продолговатый предмет при движении, оставляющий возле себя живописные мазки на фоне белоснежного силуэта. Не став дожидаться, пока нечто примется за нас, я, используя кинетическую энергию костюма, швырнул в него стол в прыжке, разрядив штурмовую винтовку в области груди. Противник дернулся, пытаясь уйти в сторону, но справа у него была стена, а слева — обломки мебели. И все-таки я попал по нему ибо по белому пятну пошли темные разводы, словно крупные капли дождя угодили на зеркальную поверхность пруда. Выпуская из рук мономах, я тренированным движением вырвал из набедренной кобуры пистолет-пулемет и длинной очередью прошелся по ногам Фобоса. Попал или нет на этот раз — не понял, но то, что инопланетянин на время впал в ступор — это факт. Одновременно почувствовал, как помещение наполнилось концентрированным страхом, который я уже ощущал в воспоминаниях Насти. Странно, но чувство паники, накрывавшее сознание, не захватило меня, а наоборот заставляло действовать. Оттолкнув Сикаме себе за спину, я опорожнил магазин до конца. «Довершил дело Минин!» Который всадил инопланетянину несколько тяжелых пуль в бок, буквально размазав его по стене. Что-то ударило меня в грудь, но динамическая броня Лиса отразила угрозу. Убрав сверчок обратно в кобуру, я на корточках подтянул свою винтовку к себе, одновременно пытаясь найти взглядом шамана. Так, Настя на коленках самостоятельно добралась до коридора. Умничка, а где старик? Ах, вот он! Нашел себе укрытие под столом, на котором буквально чудом уцелели пустые кружки из-под горячего шоколада. — Двадцать девять, тридцать, вдох, второй, один, два, три, четыре! Котов закашлялся и резко сел, уперевшись руками в пол. — Все, все, спасли, молодцы! — скривился он от боли, коснувшись правой рукой обнаженной груди. — Бегемоты! — «Всю грудную клетку мне растоптали!» Все находящиеся в комнате засмеялись, а Настя бросилась в объятия прапорщика, крепко прижавшись к его груди. «Ну-ну, дочка!» — успокаивал он ее, поглаживая по голове. «Все путем! Мы не такое видали!» Котову повезло. Оружие Фобуса хоть и пробило тяжелые гризли, но тело оставило нетронутым. Правда, от удара сердце прапорщика остановилось. «Твою мать! Что у вас тут произошло-то?» На площадке, заваленной трупами синекожих, под прицелами винтовок Юльки и Неупокоева, появился растерянный, растрепанный Иван Антонович. Я никогда не слышал, чтобы он ругался. Но сегодня, думаю, было можно, ведь мы положили три десятка сикаме, командовавшего ими Фобоса, и уничтожили истребитель и бочкообразный транспорт, доставивший сюда десант, догоравший сейчас за углом на обломках моего новенького миникара. Ган остановился рядом с прижимавшим руку к перебинтованному боку гвардейцам с говорящей фамилией Трубач, который избил осу, перед тем, как его танк взорвался, и, разведя руки в сторону, сказал «Я же просил без меня не начинать». «Извини, хозяин, больше не повторится», — пробасил Сенцов с замаранным гарью лицом, напоминавший чумазова тролля из сказки. «Поторопились». Что комендант имел конкретно в виду, никто не понял, но диалог этот снова заставил всех рассмеяться. Искренне, громко, надсадно. Смех начисто вымывал из наших организмов напряжение и стресс. Смеялись все, кроме меня, ведь я смотрел во двор на тела замерших в нелепых позах ребят и на все еще чадивший шагоход.